Глава 18 Дениер быстро шагал по коридорам дворца в сторону кабинета владыки, практически не реагируя на приветствие встреченных им на пути эльфов. Он сознательно не воспользовался порталом, желая выиграть еще немного времени, чтобы подумать, как преподнести новость к Дан прекрасно представлял реакцию друга, когда тот все узнает. Ведь и других выводов быть не могло. Наконец, дойдя до нужной двери, глава теней на несколько мгновений замер. Глубоко вздохнув, постучал. Получив разрешение войти, Даниэр прошел в кабинет и осмотрелся. «Да, с каких пор ты стучишься?» — поинтересовался Гарриат, откладывая в сторону отчеты. Не заметив никого, кроме владыки, Даниэр положил на стол папку, которую принес с собой. Отойдя немного, примостился на подоконнике, мысленно отметив, что тот скоро будет блестеть, от отполированным множеством посетителей. «Ну надо же хоть когда-нибудь?» — хмыкнул Даниэр. Кстати, а где твоя телохранительница? Скоро придет, ответил молодыка, подтягивая папку к себе поближе. Хм, и что это значит? Даниэр отметил загаменевшее лицо друга. Наставник был прав, между этими двумя действительно что-то произошло. Вот только что же могло приключиться, раз они уже три дня распугивают всех своими постными физиономиями? Горят, а что-то случилось? Осторожно поинтересовался эльф. Нет, с чего ты взял? Ответил владыка, даже не соизволив поднять глаза от бумаг, принесенных другом. Даниер, прищурившись, еще раз внимательно посмотрел на Гэриата, отмечая каменное выражение лица и напряженные плечи, и неестественно выпрямленную спину. Тут и весло становилось понятно, что он что-то скрывает. Просто высолира в последнее время как-то странно себя ведете. Осторожно отметил Даниер. Все хорошо, отмахнулся Гэриат. Но тебе показалось и вообще не мешай мне. Даниеру ничего не оставалось, как только благоразумно замолчать. Были некие незримые границы, которые даже близким друзьям пересекать не стоило. Эльф это прекрасно понимал. Тем более, что выводы в том отчете, который он принес, владыку совсем не порадуют. И это еще мягко сказано. Зашедшая в кабинет Элере немного отвлекла его. Тихо поздоровавшись с телохранительницей, Даниер заметил, когда кладет на стол владыке какие-то письма, при этом старательно отводя взгляд. «Да что же между вами могло произойти?» Ему все больше не нравилось их поведение. Даниэр даже начал жалеть, что снял слежку с этих двоих. Первое время он не мог допустить, что друг оставался наедине с Номерянкой, но, убедившись в ее многонадежности, отозвал подчиненных. Тем более Гэрия тоже намекнул, что ему не нравится хвост, вечно маячащий за спиной. И теперь, как назло, это непонятная размовка между другом и телохранительницей с подоконником он сделал несколько шагов и примостился рядом с Элире, с опаской покосившись на Гэриата. Владыка все больше хмурился. И Даниэр прекрасно понимал, что может последовать дальше. Но реакция Гэриата превзошла все ожидания. Тот откинул от себя папку и посмотрел на друга, сузившимся от ярости глазами. «Как мы могли все это упустить?» Как Владыка не старался, но на последних словах все же сорвался, повысив голос и резко подавшись вперед. «Как такое вообще возможно?» «Я не знаю, прости», — осторожно ответил Даниер, «прекрасно понимая, что сейчас ощущает друг». «Что случилось?» — скинулась Алина, поначалу оцепеневшая от волн ярости, что исходили от владыки. «Случилось?» — неожиданно зашипел, не хуже змей Гарриет. «Случилось то, что мы, оказывается, слепые идиоты!» Алина переводила полное непонимание взгляд с одного эльфа на другого. Она впервые видела, чтобы Гэриот был в таком бешенстве. Всегда, что бы ни случилось, и какие бы новости ему не сообщали, владыка Светлого Леса прекрасно владел собой. А сейчас? Мы проверили найденные тобой зацепки. Начал объяснять Даниер. Оказалось, что первой полукровка, обещавший стать сильным магом, погиб практически спустя сто лет после того, как был уничтожен Орден Всепрощающего. То есть около 1400 лет назад. Тогда неудивительно, что эти смерти не проверили. Насколько я помню, из книг по истории еще в течение пятисот лет Орден не раз пытался вновь набрать последователей, и даже успешно. Телохранительница осторожно посмотрела на владыку. Тот, прикрыв глаза, размеренно дышал, стараясь успокоиться. Алина на мгновение выпала из реальности, наслаждаясь красотой и гармоничностью черт лица Гарриата. Словно вылепленный искусным скульптором, оно буквально притягивало взгляд. «Это, конечно, так». Тихо проговорил Даниэр, опершись локтями о колени и сжав руки в кулаки. Но не отменяет нашей беспечности, тем более вскрылись еще кое-какие факты. Оторвавшись наконец от любования владыкой, Алина заинтересованно уставилась на главу теней. Я только тогда заметила и темные круги под глазами, и бледный вид. Судя по всему, Даниэру в последнее время тоже не удавалось нормально поспать. — Ты слышала о мастерах жизни? Тем временем поинтересовался эльф. — Нет, кажется, не доводилось не вспомнив подобного, слегка нахмурилась девушка. «Это отдельная категория целителей», — пояснил Даниер. «Они очень искусны и буквально могут вернуть с того света. Один из них лечил тебя». Алталандер? «Да, но у мастеров очень мало. Их дар так редок, что существа, обладающие им, априори зачисляются в высшей магии. За 15 тысяч лет их появилось на свет всего 500. И, как ни странно, чаще всего мастерами жизни рождаются люди». Среди старших народов такие целители очень редки. У драконов их было всего пятеро, у оборотней один, у дроу четверо, у виверен тоже один, у орков вообще ни одного. У нас же их родилось трое. Внучка первого владыки Светлого Леса, Алталандер и... Даниэр замолчал и нерешительно посмотрел на Гайриата. Алина также перевела взгляд на владыку, стоящего к ним спиной. Она не понимала, в чем дело, но подозревала, что правда никому не понравится. Третьей была моя жена, Алта Алирия, ученица Алта-Аландера. Глухо произнес гайрят, так и не обернувшись к своим собеседникам. Алина была наслышана о судьбе супруги владыки, поэтому не представляла, что сказать. Она всегда терялась в таких случаях, не понимая, как слова могут утешить. Это было очень тяжело, и девушка искренне сомневалась, что людям хочется выслушивать слова сочувствия, а не остаться одним, чтобы пережить свое горе. И что же с этими мастерами не так? Наконец, она решила прервать тягостное молчание. «Восемьсот лет назад был убит мастер жизни из людей», — ответил Даниер. «Вернее, его силу высосали». М -м, «Высосали?» Недоверчиво переспросила телохранительница, засомневавшись, что правильно поняла. «Ты все верно услышала», — подтвердил Даниер. «Такое очень часто практиковалось в пору магических войн». Проводился специальный ритуал, при помощи которого можно было забрать силу мага. Не знаю всех подробностей, но известно, что жертвам делали глубокие надрезы на руках, ногах и шее. Пока кровь вытекала, маг, проводящий ритуал, читал заклинания, направляющие силу в специальный магический кристалл. После этого жертва умирала не только от кровопотери, но и из-за полного истощения магического резерва. «М -м, «Дикость какая!» – выдохнула Алина, потрясенная жестокостью древних существ. Поэтому это заклинание было занесено в разряд запрещенных, а все свитки с описанием ритуала уничтожены. Даниеру стало потер лицо. По крайней мере, мы думали, что так и есть. Пока не был высосан человеческий мастер. Нашли виновных. Тогда король Верении попросил помощи у нас, дроу и оборотней. Мы напали на след убийцы, догнали их около кипящего котла. Битва была страшной и кровавой. Умерло много наших союзников, а Гэри чуть не погиб. Хоть мы и смогли победить, но кристалл оказался утерян. Обоскав всю местность, пришли к выводу, что он в горячем бою упал в котел. А, как известно, тот никогда не отдает свою добычу назад. На некоторое время кабинет вновь погрузился в тягостное молчание. Каждый из присутствующих в нем сейчас переживал что-то свое. Алина, обдумывая полученные сведения, искоса поглядывала на ладыку. Судя по тому, что он сейчас более всего напоминал каменную статую, веря разговор, давался нелегко. «Так, теперь вы думаете, что то убийство было связано со смертями полукровок?» Осторожно поинтересовалась она. Алине все больше хотелось прекратить неприятный разговор. Вот только не получится. Обязательно нужно во всем разобраться и постараться остановить убийство. Телохранительница не сомневалась, иначе их всех ждут крупные неприятности. Более того, мы думаем, что смерть Алты Алирии была не случайна. пробормотал Даниэр, опасаясь смотреть на друга. Тогда моя жена отправилась к Галасию, чтобы встретиться с племянницей. Неожиданно заговорил Гарриат. Мирана поссорилась с мужем и, хоть была на последних месяцах беременности, сбежала через портал, не настраивая его ни на какое конкретное место. Этой глупышке крупно повезло, что ее не вынесло внутрь какой-нибудь скалы. Она оказалась рядом с домом богатого купца. Ее вовремя заметили и успели вызвать целителя. Она была ранена? Дело не в этом. Даниэр качнул головой. Беременным не рекомендуется пользоваться порталами, особенно на последних месяцах. Это может существенно навредить ребенку. Я не помню, в чем там конкретно дело. Спроси у рая, Он объяснит. Вроде причина в магических потоках внутри портала. Так что же было дальше? Поинтересовалась Алина. А дальше, когда Мирана немного пришла в себя, тут же отправила магического вестника с просьбой о встрече моей жене. На последних словах Гэрид сжал руки в кулаки, вновь пытаясь держать то чувство горечи и безысходности, что безраздельно владела им со дня смерти супруги. Алирия, не раздумывая, отправилась к ней. Она пробыла с племянницей два дня и все же смогла уговорить Мирану помириться с мужем. Девушки наговорились, что отправят ему вестника утром, но только не успели. Резня. Еле слышно выдохнула Алина. Она самая. Бросив тяжелый взгляд на свою телохранительницу, подтвердил владыка. Как ты знаешь, тогда многие погибли. Алирия спрятала Мирану в подвале с другими женщинами, а сама осталась помогать мужчинам, удерживающим дом. Но судя по тому, что мы там увидели, битва была жестокой. Перехватил рассказ Даниэр, когда Гэрриот вновь замолчал. Всех мужчин буквально из У живых остался только младший сын купца, потому что отроду ему всему год, и он находился в подвале вместе с женщинами. Да мальчишка конюх. Его тяжело ранили и, видимо, посчитали мертвым. Их нашел муж Мираны, Орлан из рода Алых Драконов. Он все же смог отследить свою жену, но все равно опоздал. А Лирия умерла прямо у него на руках. Алина метнула беспокойный взгляд на ладыку. Ей пришлось приложить немало усилий, чтобы не сорваться с места и не обнять мужчину. Она даже представить боялась, что сейчас испытывает Гайриат. И, судя по легкой дрожи, пробегающей по его телу, Сдерживаться владыке удавалось с трудом. «И вы думаете, что ее сила?» Девушка не решилась озвучить свое предположение, боясь оторвать взглядом Ангариата. Словно это могло помочь эльфу хоть немного прийти в себя. «Мы практически уверены в этом». Даниэр, встав с дивана, прошелся по комнате, собираясь с мыслями. Тогда не было ничего понятно. Вся комната залита кровью, а кругом трупы. Алирия сильно изранена, но нам и в голову не пришло. Эльф тяжело вздохнул и продолжил. Я связался с одним другом, который пережил ту ночь. Он вспомнил, что со стороны дома купца ощущали слишком уж сильные магические выбросы. Тогда в горячем бою на это никто не обратил особого внимания. А сейчас... Возможно, мы бы до сих пор ничего не заподозрили, если бы не одна внимательная номерянка. Эльф с благодарностью посмотрел на девушку. «Значит, вы считаете...» Медленно проговорила Алина что Тарисня была специально устроена, чтобы скрыть убийство Алты Алирии. Но тогда выходит, что кто-то из эльфов связан с ними, раз они точно знали, где и когда ее искать. Да и обстоятельства сложились довольно удачно. Если бы она исчезла из Светлого Леса, смысл ее похищения не удалось бы так легко скрыть. Выходит, что так, согласился с ее выводами Даниер. Меня начали мучить подозрения, что этот же эльф устраивал покушение на владыку. За 300 лет, прошедших со дня смерти Алирии, случилось всего два покушения. Первое произошло практически сразу, спустя три года. И, если честно, создавалось ощущение, что оно пробное. В смысле пробное? Алина усала потерла виски, пытаясь уложить услышанное в голове. Чем больше она узнавала, тем сильнее складывалось впечатление, что девушка находится в каком-то серпентарии с хитрыми и сильно ядовитыми змеями. Будто эльфы только и думают, как свергнуть владыку или залезть к нему в постель. И лишь немногие из этого гадюшника вели себя вполне нормально. — Да потому, что все было как-то уж совсем не продумано, пояснил Даниер. Мы знали место и время еще за три дня. Просто подождали, чтобы словить их на месте преступления. Да и теперь кажется, что больше хотели убить предыдущего владельца этого тела, — хмыкнула Алина, наткнув себя пальцем в грудь. А если бы вот это заклинание еще и владыка попал, было бы вообще замечательно. Я уже тоже об этом размышляла. Ее действительно давно мучил этот вопрос. Ведь чем больше она узнавала владыку, тем сильнее убеждалась, что его совсем непросто убить. Следовательно, подготовка должна быть вполне серьезной. А тон то нападения. Хорошо, что мы хоть что-то начали понимать. Неожиданно заговорил молчавший до этого Гарриат. Пусть и очень поздно. «Что он, о дракона и дроу?» Пройдя к столу, он сел в кресло и отодвинул лежащие перед ним бумаги к противоположному краю стола. «Они проверяют все, что мы успели узнать», — доложил глава теней. Обещали вскоре предоставить результаты. «Тогда пока может, быть свободен». Даниер тут же встал, молча поклонился и, бросив малютный взгляд на Алину, вышел из кабинета. Владыка словно только этого и ждал стремительно поднявшись и открывая портал перехода. Ничего не сказав девушке, он просто молча шагнул в него. И лишь по продолжающейся светиться арке прохода, телохранительница поняла, что ее приглашают следовать за собой. Больше немедля ни секунды Алина прошла любезно предоставленной дорогой, оказавшись на большой открытой площадке. Осмотревшись по сторонам, она заметила Гэриата, замершего у дальнего парапета и задумчивого лимбующегося заснеженными вершинами далеких гор. Сейчас лотыка Светлого Леса выглядела настолько одиноким, что у Алины от этого вида неприятно сжалось сердце. Девушке вновь захотелось обнять эльфа, чтобы хоть так поддержать его. Но позволят ли ей это после всего, что она сказала три дня назад? Алина уже не раз пожалела о тех словах и просто не представляла, как все исправить. Ведь она тогда практически отпихнула владыку от себя, утверждая, что поцелуем был глупейшей ошибкой со стороны, которая не должна больше повториться. Говорила, что никогда не искала таких отношений, и уж тем более не рассматривала Гэри как возможного партнера. Идиотка, какая же она идиотка! Хотела сделать как лучше, а вышла, вышла, правда, красиво? Поинтересовался Гэрриот, указав кивком головы на горные вершины. «Там живут драконы. красивым, гордый и свободный народ. Как бы я хотел быть таким же свободным, а не оставаться привязанным к одному месту?» «Привязанным». Осторожно переспросила Алина, подходя ближе. «По условиям договоренности с сущностью Светлого Леса, владыка не может покидать его пределы более чем на четыре дня», пояснил Гэрриот, все так же не отрывая взгляда от полюбившегося вида. После этого должно пройти около полугода, прежде чем он вновь сможет выйти за границы своих владений. Но ведь ваш дедушка... Начала девушка. Твой, твой дедушка, Лере. Перебил ее владыка, мельком глянув на Алину. Я ведь говорил уже. Прости. Немного стушевалась телохранительница. Ничего, все нормально. Возвращаясь к вопросу о моем дедушке, могу сказать, что номинально он уже давно не является владыкой, передав образы правления своему сыну. Моему отцу. Поэтому сейчас он свободно может путешествовать по миру. Когда-нибудь я так смогу. Правда, это будет еще не скоро. Я не хочу так рано связывать сына обязательствами перед Светлым Лесом и нашим народом. Ты хороший отец. Улыбнулась Алина. И сыновья тебя любят. Возможно. Не стала отрицать, не Но ужасный муж... Я ведь не смог отправиться к ней лишь потому, что за пару дней до этого вернулся от правителя подгорного народа. Алирия умирала одна в страшных мучениях, зная, что я не приду. Не выдержав, Алина подошла к нему вплотную со спины и крепко обняла, перехватывая одной рукой талию, а второй — грудь. Владыка лишь слегка вздрогнул от неожиданности, но тут же расслабился, позволяя ей быть рядом. Сейчас он не мог и не хотел отказываться от той поддержки, которую предлагала ему девушка. — Ты не виноват, — прошептала Алина. Просто так сложились обстоятельства. Но от этого понимания не легче. Сжав ее руку, Гайрет прикрыл глаза. — Мы обязательно их найдем, слышишь? Алина уткнулась носом в волосы, источающие антуряющий аромат свежести. — Найдем и во всем разберемся, накажем виновных. — Я надеюсь на это. Ответил эльф. Слишком много смертей, крови и боли они принесли нашему миру. По-другому не будет, уверенно сказала Алина. Мы все исправим. Спасибо тебе. Не разрывая объятий, владыка повернулся к ней лицом и дезаметно улыбнулся. За что? За то, что даешь силы верить в благополучный исход. Не отрывая взгляд от лица Алины, Гэри открыл портал перехода. Я хочу показать тебе одно место. Пойдешь со мной? «Конечно», — согласилась она, готова следовать за этим мужчиной хоть на край света, только бы не видеть вновь звериную тоску в синих глазах. Вышедший в это время Алталрай успел заметить, как две фигуры шагнули в портал, а тот, неожиданно прекратив светиться ровным золотым цветом, яростно вспыхнул черными и алыми бликами, прежде чем исчезнуть. Шокированный и увиденным, он не сразу заметил еще одного наблюдателя. И только громкий торжествующий смех заставил мага оглянуться и успеть рассмотреть того, кто так радовался испорченному порталу владыки, прежде чем исчезнуть. «Не может быть!» — потрясенно прошептал придворный маг. «Этого просто не может быть!»